как ты уж, наверное, дотомкал, кликуху за свою присказку получил. — Не ссы, угрюмый, все будет тип-тап, топ словно на бис раздалось с той стороны костра. — Шуруп же вкручивается в человека, клеща меня тащишь, — продолжал банщик. — Ну, это ты уже и на себе почувствовал. Вот такие дела.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 — Ха, шибко ты борзый! Сидорович, которого я постоянно называл Сидорычем, оторвал, наконец, свои клешни, закатанными до локтя рукавами рубахи от стола, и, не вставая со стула вертушки, потянулся к кодовому замку сейфа.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 а какие в зоне спрашиваются машины там и на бтрре ты не проедешь либо воронка либо другая гравитационная аномалия в миг превратит твое средство передвижения в кусок железа с консервированным мясом внутри а тут пара грузовиков под разгрузкой автобус М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 и на этот раз ни зверью, ни военных на моем пути тоже не возникло. Флегматичного гороха в том самом доме уже и след простыл, а вместо него на знакомом прожденном матраце дрых круглолицый небритый здоровичок. Ни огня, ни даже теплых углей в бочке не было, поэтому, хлебнув водиться из своей видавшей виды фляги, я устроился в углу лечить свои стертые в кровь ноги.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 Случайно забрел или по делу?» Голос его был таким же отвратным, как и внешность. В натуре химик казался лет на двадцать старше, чем на фотографии. По краям заметно увеличившиеся лысины на его голове торчали воистину мефистофилевские рожки скрученных засаленных волос. Каждую щеку украшали подвиг глубоких морщины, левая пара которых была перечеркнута корявым синюшным шрамом.